Глава 26. Эх, дороги. Потрошить споровый мешок пришлось на месте, не тащить же тяжеленную оболочку. Если у обычных тварей она половинчатая в виде дольки чеснока, то тут полноценная головка. Ампер вытащил еще одно оружие производства Нолдов. Трофей Ирины, которую та взяла с мертвой мурки-телепортера, аккуратно провел лезвием, режущим даже металл по впадине. Клинок справился без проблем, и вот перед ним янтарь, не меньше 2 килограммов. Монолитный, из которого делают лучший спек, не дающий привыкания, позволяющий дотащить до стаба чуть ли уже не труп товарища. Только уже это бесценно, ведь взять его можно только у одной твари. Ужаса улья. А убивают их не так часто. И вот теперь... Ампер аккуратно вывалил янтарь в очень прочный пакет. Такой даже ударом ножа не сразу пробьешь. Специально искал у торгашей подобную мягкую пластиковую сумку. Быстро сунув руку внутрь, он начал копошиться в вязкой массе янтаря. Раз, жемчужина, вот еще одна... Агент не сводил Сампера заинтересованного, но совсем не алчного взгляда. «Четыре. Задача выполнена, но поиски продолжаются. Пять и шесть. Шесть штук. Если бы Мушкет выжил, он бы тоже получил свой жемчуг. А так...» «Одна твоя», – протягивая последнюю жемчужину, агенту произнес он. «И половина янтаря. А теперь сваливаем». Бывший рекламщик, сияя, забрал свой белый шарик, но глотать сходу не стал. «Догуляй поле, подожду. Там под присмотром знахаря приму. Говорят, эффект будет лучше. Ну, или если уже выхода не будет, чтоб не досталось никому». Он спрятал ее в какой-то хитрый потайной карман в трусах. «Специально делал», пояснил друг. «Ну, дело твое», — сказал Ампер, убирая жемчуг в маленькую стальную коробку с кодовым замком И зарядом тратила внутри. Неверная комбинация, и все. Конец жемчугу. Перефразируя старую поговорку «ни себе, ни уродом. «Если я погибну», он строго посмотрел на агента. «Коробку передашь Рине. Кот знают двое. Я и она». Из дома уходили запасным маршрутом. По тросу, через бурьян и поломанные взрывами и осколками кусты. И сразу же перешли в невидимый режим. Теперь шли напрямик, используя золотое правило Стикса. Не ходи по своим следам. Это и спасло. «Трое», – прошептал агент. Ампер, лежащий в двух шагах, отрицательно покачал головой. Пятеро. Еще двое укрылись в метрах в трехстах на втором этаже халупы с краю заброшенного дачного поселка. Эти, у лодки, подсадные, расходный материал. А вот та парочка – контролеры. Мы валим троих, или они валят нас, эти валят тех, кто выжил. Как ты их засек? Я в упор смотрю, ни хрена не вижу. Шлем Нолдовский, пояснил Погорелов. Отличная штука. Жаль, заряда осталось всего на три часа. Я его иногда включаю на полную, чтобы просветить подозрительное место. Вот и этих мне показал. Только как-то странно. Не оранжевыми, как в тепловом спектре. О синими. Может, они прикрыты чем-то вроде моего купола, а эта штука видит сквозь него, предположил бывший рекламщик. Логично. Жизнь я на твое предположение не поставлю, но звучит разумно. Что делаем? Ампер задумался: с одной стороны, ребята пришли явно по их душе с нехорошими намерениями. И тропку к катеру они прикрыли неплохо, и мину поставили. «С другой стороны...» «Да нет никакой другой стороны», — мысленно сказал он сам себе. «Стервятники, муры гребаные, маскирующиеся под рейдеров, валить без вопросов. Ведь это наверняка кто-то из тех, с кем Погорелов говорил в гуляй-поле». «Будем валить», — наконец решил Ампер. «Без лодки нам отсюда не выбраться. Идти через девятый круг вдвоем ножками не вариант, сожрут». «Мы сюда прошли тихо, только по воде, через городские сектора, верная смерть. На машине тоже не прорваться. Твари, я слышал, здесь лютые, догонят. Да и Илону забрать нужно». Агент кивнул, принимая решение товарища. «Только как?» «Просто», — ответил Погорелов, прислушался к окружающей обстановке. «Парочка на чердаке — самая серьезная проблема». Трое в тростнике, скорее всего, пешки, приманка. Значит, приманку надо скормить кому-нибудь еще. И такая кандидатура у Ампера была. Интересно, какие умения у этой пары засранцев? Если есть сенс, это плохо. Хотя до них с агентом сейчас чуть больше трех сотен метров, могут и засечь. Значит, придется действовать вдвоем. «Отходим», – скомандовал он бывшему рекламщику. «Держишь маскировку, а я займусь вербовкой подкрепления». Агент кивнул и, ухватившись за Погорелого, сменил направленность своего дара с купола на исчезновение при контакте. Искать зараженных долго не пришлось. На опустевшей земли скреббера они ломанулись, словно алкашня за халявной водкой. Уже через пару сотен метров Ампер с агентом наткнулись на Рубера и Кусача, которые терзали бегуна. Да, со в секторе справа от свалки было туго, вот они и питались с низшими. Подавив волю, ампер скомандовал стоять и ждать его приказов. Отпустил тварей, правда, разрешил доесть добычу. И те, послушавшись, продолжили трапезу. Еще через 300 метров наткнулись на четырех топтунов, которые были также завербованы в армию бывшего имперского прапорщика. Еще через 10 минут. Она пополнилась еще одним Рубером и искалеченным им же лотерейщиком. Вот только Ампер начал ощущать усталость. Еще какое-то время он сможет контролировать новую стаю, но с каждой единицей это будет все сложнее. «Назад!» – скомандовал он и, отдав приказ тварям, повел их на соединение с остальными. Тяжело это далось, но он справился. Доведя свое довольно нехилое войско до прежней позиции, Он отдал им приказ ожидать, а сам посмотрел на агента. «Долго я их не удержу. Сейчас мы в мертвой зоне для контролеров, да и засадники в камышах нас не видят. Но тут 300 метров, скрытно передвигаться они смогут в лучшем случае еще метров сто. Потом их засекут, но это не важно. Мы с тобой работаем снайперской парой. Когда все сосредоточатся на наших союзниках, Начнем валить их из снайпера Кнолдов. Работаем тихо. Главное срубить контролеров, а наши дружки прикончат приманку. Готов? Командуй, легко согласился агент, а то свалишься сейчас, и нас сожрут твои наемники. Давай им приказ и убирай подальше, а я ствол мушкета соберу. Ампер молча повернулся к тварям, которые, замерев, стояли метрах в пяти. Причем Рубер потихоньку уже начинал шевелить мозгами, и обдумывать вопрос, какого хрена он слушается это вкусное мясо. Ампер, не горя желанием испытывать, сколько еще продержится контроль, начал передавать зараженным точки маршрута, стараясь построить его так, чтобы они прошли вне поля зрения противника как можно дальше. Он провел твари по маршруту дважды, пока не удостоверился, что туповатые союзники все поняли правильно. Он показал им образ засадников в камышах, И твари очень оживились, узнав, что им предстоит не просто топать, а еще и кушать. Хотя, честно говоря, Ампер не верил, что им удастся добраться до врага. Хотя два рубера и кусач – это все же сила. Да и топтуны тоже матерые. Тут в девятом круге другие не выживают. Как только твари рванули по маршруту, укрываясь лесополосой и заходя во фланг под прикрытием дачного сектора, Ампер облегченно выдохнул. Стоило отпустить зараженных с поводка, когда вещее напряжение почти мгновенно сошло на нет. Уходила вялость, а после трех больших глотков живца стало совсем хорошо. Собрав свою винтовку, Погорелов переглянулся с агентом. «Как заваруха начнется, работаем по чердаку. Главное – свалить их. Я дам тебе целеуказания, ты-то их не видишь. Готов?» – агент кивнул. Повозившись, устраиваясь поудобнее, приник к сложному прицелу. «Твоя цель, – начал Ампер, – сидит в двух метрах от люка. Винтовку он положил на спинку стула. Чтобы попасть в грудь, нужно стрелять примерно на десятое ребро металлочерепицы и полтора метра вверх от водостока». Агент с полминуты молчал, ища точку, наконец кивнул. «Готов». Погорелов же навел прицел на второго контролёра. Тот устроился дальше, улегшись на пол, и его помимо крыши прикрывал еще и какой-то сундук, но для Нолдовской винтовки это было не препятствие. Главное, чтобы напарник не подкачал. «Ты стреляешь первым по команде», – продолжил инструктаж Погорелов. «Я за тобой. Если промахнешься, буду дублировать твоего. Все, ждем, когда начнется чехарда». Твари вырвались на открытое пространство в двухстах шагах от противника. Они неслись вперед с приличной скоростью. Любой олимпийский чемпион по бегу на две сотни метров удавился бы от зависти. Их заметили, когда они преодолели половину дистанции. все же переоценил Погорелов возможности охотников. Похоже, контролёры подрядили на роль приманки полную шваль. Но даже этой швале везет С первой же очереди из чего-то серьезного они свалили Рубера и Топтуна. Огонь! скомандовал Ампер и, дождавшись, когда очень тихо хлопнет Нолдовская крупнокалиберка агента, потянул за спуск своей энергетической винтовки. Все вышло как нельзя лучше. Напарник все же промазал и в грудь не попал. Пуля прошла ниже и угодила в таз, но это неважно. Снайпер умер мгновенно от болевого шока. В принципе, попадание такого калибра автоматически вело к смерти, без разницы, куда попадешь. Его противник, получивший заряд в корпус, уже остывал. В камышах еще стреляли, длинные заполошные очереди. Затем рванула мина, которая перемолола в фарш подраненного лотерейщика и еще одного топтуна. Погорелов развернулся в сторону приманки. Один бежал, увязая в топком или падал, поднимался, снова падал. Второй стоял на месте и лупил длинными очередями, третий опустился на колено. Именно в этот момент пронесшийся мимо Рубер одним ударом чудовищной лапы снес ему башку. Погорелов, у которого остался тонкий канал с зараженными, ощутил радость от победы. Через мгновение смолк автомат того, что стоял в полный рост. То ли заклинил, то ли магазин опустел. Он потянул руку к набедренной кобуре, но не успел даже цапнуть рукоять пистолета. Тот же Рубер просто смел его с дороги, пробив лапище насквозь. Преследовать третьего он не стал, отдав его кусачу и двум оставшимся топтунам. Те догнали беглеца на мелкой воде. Причем, в отличие от человека, они по какой-то причине не проваливались по колено в мутную жижу. «Финиш», – подвел итог Ампер. «Быстро валим отсюда. Сейчас на переполох сбегутся все твари в радиусе 5 километров. А нам еще до лодки брести и брести». Шли не торопясь, приходилось держаться за плечо агента, чтобы не упала невидимость. Когда-нибудь он сможет держать купол в движении, но это будет не скоро. Остановились у Рубера. Бывший рекламщик выпотрошил его, а затем и Тептуна. Добыча была так себе, всего с десяток гороха и двадцать спаранов, но и то хлеб. Мимо пирующих тварей прошли в невидимости, не трогая их. Рубер поднял голову, учуяв людей, Но мысленная команда Погорелова «продолжать жрать» вернула его к трапезе. пер глянул на оторванную голову стрелка, но опознать не смог. Густая борода, оттопыренное ухо. Нет, этого покойника он раньше не встречал. Осмотреть остальных не было никакой возможности, поскольку из поселка появились новые твари. Элита быстро добралась до трупов и, разогнав остальных, принялась жрать. Несколько секунд она смотрела в сторону, куда ушел Погорелов с напарником. Может, и учуяла их, но преследовать не стала. До катера добрались через два часа, когда уже совсем стемнело. Пришлые явно тут побывали, но ничего не тронули и сюрпризов не оставили. Чуть в стороне нашлась хорошо замаскированная лодка с доработанным движком. Агент с уверенностью заявил, что это зодиак для береговой охраны. Быстрый и устойчивый. Семиметровая дура была припаркована всего в 20 метрах выше по течению. Внутри нашелся ящик с провиантом и дополнительным боезапасом. А еще рюкзаки, в которых было сложено то, что в рейд с собой не берут. В одном из них и нашлись документы на имя насатова того самого рейдера, что снабдил его информацией об этой местности. Что ж, в принципе, все было ожидаемо, прозаично и скучно. Был ли носатый среди засадников или работал контролёром, неясно. Но то, что ему вещички уже без надобности – факт. А ведь я тоже с ним разговаривал, вроде нормальный рейдер, заметил агент, когда Ампер кинул ему в руки документы покойника. Белый жемчуг сносит голову даже самым нормальным. Я рад, что ты оказался выше этого, но признай, ведь было желание. Не было, честно ответил агент. Я многим тебе обязан. Мы с тобой на волосок от смерти вместе ходили. Я теперь не нищий рейдер, которого ты и твои друзья вытащили из долговой ямы. Я уважаемый человек. Я знал, что ты поделишься, если будет излишек, ты честный. А мне не надо больше того, что имею. Потерять жалко. Да и не за наградой мы с мушкетом с тобой пошли. Тебе была нужна помощь, но ты слишком гордый, чтобы просить. Для тебя это было важно, а значит, я не мог стоять в стороне». Ампер кивнул. «Спасибо, друг. Я рад, что Стикс не перемолол тебя и ты остался человеком. Только у нас с тобой проблема нарисовалась. Здесь шесть рюкзаков, а мы насчитали всего пятерых. Где еще один?» «Думаю, его отправили наблюдателем к логову». Напрягшись и ухватившись за автомат, ответил агент. «Возможно», — согласился Погорелов. «Я бы даже предположил, что он стелсер и не из последних». «Вот только он нас либо проморгал, либо потерял. Мы с тобой вторые сутки твой дар растрачиваем. Как ты еще не свалился?» «Если честно, вымотан страшно», — признался агент. «Что делать будем?» Ампер достал из ящика с дополнительным быка незадачливых ловцов жемчуга гранату и хитро приладил ее под поднятый движок, а затем взял еще три последних и заминировал рюкзаки. Теперь стоит тронуть один, взорвутся все. Адиос урод!» – выбираясь из лодки и кидая кольца в грязную воду, сказал он. Вернувшись на трофейный катер, они на малых оборотах отчалили и спустились на пару сотен метров вниз по каналу. Шли медленно. Ампер устроился на носу в шлеме Нолдов. Для него ночной тьмы не существовало. Так они пересекли границу соты и причалили к маленькой заводе, заросшей огромным тростником, который скрыл катер. Теперь переночевать и рвать отсюда когти. Подобрать девчонку, если еще живая и не сбежала с острова, и валить прочь на всех оборотах. Погорелова не оставляла ощущения, что эти охотники за чужим добром не последние. Но для них у Погорелова был сюрприз. Пожрав холодной, но очень вкусной тушенки из запасов противника, агент с ампером завалились спать в маленькой каюте. Даже ночную вахту решили не нести. Оба вымотались до крайности. Мысли путались, глаза закрывались. Бывшему рекламщику пришлось гораздо тяжелее, за последние сутки его дар трижды уходил на откат. Хорошо тот был небольшим. Четыре часа использования, три часа на восстановление. А живца тот выпил уже литра полтора, то и два, и сам напоминал мертвяка на ранней стадии заражения. Ампер тоже вымотался. Способ передвижения, постоянно держась за колдующего друга, не самый удобный. Да и он с этими зараженными почти достиг предела. Так что наглотавшись живца, оба заснули без задних ног. Ночь прошла спокойно, только где-то на рассвете со стороны старой стоянки раздался сдвоенный взрыв, а спустя пару секунд еще один. Мужчины резко вскочили, схватив оружие. Несколько минут они прислушивались, сжимая в руках автоматы. «Даже если и выжил, лодка точно в клочья», – тихо произнес агент. «Давай спать, мне такой сон снился». «Мне тоже что-то хорошее снилось», – согласился Ампер. Но скоро рассвет. Надо дергать отсюда. Мы с тобой вообще расслабились. Дрыхнем спокойно посреди девятого круга, словно и не запад вовсе. Погода испортилась как раз к отплытию. Небо затянуло черными тучами, сначала пошел мелкий дождь, но с каждой минутой он усиливался, сокращая видимость метров до двадцати. Ампер тяжело вздохнул. Заряд Нолдовского шлема показывал дно. Осталось всего на час десять интенсивной работы. Следовало поберечь его совсем на крайний случай. Но нужно было торопиться, так что, рискуя налететь на что-то в воде, катер, за штурвалом которого расположился агент, медленно тронулся вперед, делая не больше 5 км в час. Ампер же устроился на носу вперед смотрящим. Закутавшись в синий пластиковый дождевик, он вглядывался в темную воду, дорезив в глазах. И дважды вовремя успевал замечать топляк, а один раз скомандовал отвернуть в самую последнюю минуту, едва не врезались в полузатопленную машину рядом с обломками моста. Но все проходит. И когда катер выбрался на большую воду, ливень существенно сбавил обороты, а на востоке, откуда дул сильный ветер, показалось голубое небо. «Давай на полную», – скомандовал Погорелов. «Воспользуемся последними минутами непогоды, чтобы пройти хотя бы часть городской застройки». Агент кивнул, движок увеличил обороты, и аквалайнер рванулся вперед к широкой реке, зажатой в гранитные берега. Здесь было несколько десятков мостов, ведущих с правого берега на левый. А еще тут были люди. С момента перезагрузки прошло всего десяток минут. Несколько аварий, вставший трамвай на набережной – Люди, спешащие по своим делам, еще не зная, что все их дела кончились и через несколько часов их просто сожрут. Некоторые показывали нанесущийся катер посередине реки. Шарахнулось в сторону какое-то грибное каноэ. Двое пассажиров полетели в воду, наверняка матеря дебилов, решивших погонять в черте города. Ампер недооценил тварей. Похоже, хозяева Запада прекрасно знали время перезагрузки своей столовой и были на низком старте. По карте, что он набросал ему покойный носатый, ни дна ему ни покрышки, Сота была вытянутой, примерно 11 км в длину и 8 в ширину. И когда катер уже покинул ее, на набережную вырвался элитник. Расширивая автомобили, он походе хватал бегущих прочь людей, и закидывал их в огромную пасть, напоминающую ковш экскаватора. На несколько секунд элитник сосредоточил свой взгляд на катере, но поняв, что шустрая добыча недоступна, рванул дальше, сбросил в реку, оказавшийся на пути небольшой пассажирский автобус, рассчитанный человек на сорок. Люди кричали от ужаса, в лопнувшие стекла лилась вода. Но помочь им было ничем нельзя – И амперу с агентом оставалось только смотреть, как очередной свежий кластер превращается в привычную мясорубку. Крайние дома только что перезагрузившегося города исчезли, гранитные берега тоже сошли на нет, но впереди всего в 300 метрах стояли уже новые бетонные коробки, более современные, и там было пусто. «Тебя никогда это не угнетало?» – поинтересовался агент в гарнитуру. «Ты про перезагрузки и обреченность тысяч людей?» «Угнетает, но потихоньку смиряюсь с неизбежным. Может, поэтому я хочу найти место, где не будет всего этого? И этот белый жемчуг – шанс для меня, Рины, Филина и нашей неродившейся дочери вырваться из этого адского котла?» «Попытайся», – с долей сарказма прокомментировал мечты напарника агент. И «Если выйдет, дай знать, может, к вам переберусь». Не вопрос, вот только цена велика, сам видишь, на что пришлось подписаться. «Да уж», – согласился бывший рекламщик, – «дороговато выходит. За такое количество белок ты мог бы заиметь собственный стаб с небольшой армией». «Оно мне надо», – усмехнулся Погорелов, но тут же стал серьезным. «Внимание, нам навстречу идет катер, наблюдая трех вооруженных людей. Если что, будем валить». «Принял», – отозвался агент. С каждой секундой, что катера сближались, росло напряжение. Больше всего бывшего прапорщика нервировал пулеметчик с ПКМ на носу. Но пока никто не стрелял. Разошлись миром, проводив друг дружку стволами и настороженными взглядами. «Фух», – облегченно выдохнул агент. «Не думал, что все так хорошо выйдет. Похоже, ребята торопятся на свежую соту. Видно, тема у них какая-то прибыльная, раз они проигнорировали нас» а может, просто решили не связываться, выдвинул свою версию Ампер. Прикинули, что не по сеньке шапка. Зараженных на берегах существенно прибавилось. Топтуны, кусачи, руберы. Все неслись в сторону города, который только что перезагрузился. Изредка между ними вспыхивали короткие драки, в результате которых кто-то умирал. Его быстро сжирали и неслись дальше, туда, где много вкусной еды. К острову, где они оставили Илону, вышли уже во второй половине дня. Пришлось почти два часа сидеть в камышах под маскировкой, поскольку в небе над ними кружил серьезный боевой дрон с ракетами и пулеметом. Явно не кустарщина, а внешников работа. Агент из последних сил поддерживал купол невидимости и вырубился стоило только дрону убраться во свояси. Еще час пришлось отпаивать его живцом. Причалили на прежнем месте в хорошо прикрытой бухточке. Среди камыша и тростника лодка не так выделялась. Разувшись и сняв штаны, Ампер спрыгнул в холодную воду и привязал катер к небольшому деревцу. В кустах, в метрах в двадцати правее, качнулись ветки. «Илона», – позвал Погорелов, – «это я, Ампер, не дури. Мы вернулись за тобой, как и обещал Мушкет». «А где он сам?» раздался из кустов приятный голос брюнетки. «Нет его больше», – отозвался агент, перепрыгивая на берег и, демонстративно усевшись на землю, принялся менять портянки. Он вне стабов просто не признавал носков, и в этом Погорелов с ним был абсолютно согласен. Подтащив катер поближе к берегу, он забрался на высокий нос и, забрав одежду, вернулся на остров. Натянув штаны и плотно намотав портянки, Ампер, обувшись, удовлетворенно притопнул каблуком ботинка по влажной земле. Посмотрел на кусты, из которых вышла Илона, сжимающая в руках трофейный автомат. «Как твоя Робинзонада?» – поинтересовался бывший прапорщик у женщины. «Очень скучно», – ответила брюнетка, слегка пожав плечами. «Правда, откуда-то сверху пришла серьезная волна и принесла много мусора». Похоже, где-то перезагрузился большой водный кластер. Несколько раз мимо проходили катера, один даже пристал сюда, но вглубь острова они не полезли. Думается, они своих дружков искали, которых вы покрошили. А вы как сходили?» «Сходили», – уклончиво ответил Погорелов. «Жаль Мушкета. Умер сразу, даже сделать ничего нельзя было. Переночуем тут или сразу двинемся?» – влез в разговор агент. «Тут», – отозвался Ампер, – «не будем испытывать судьбу. Кроме того, комитет по встрече будет ждать нас в Верховьях только послезавтра утром». «И кого ты подвязал на это?» «Шрама, Шомпала и Тагана». «И ты думаешь, они не в курсе, куда мы ходили?» «Думаю, в курсе, но мне нужно кому-то верить». Стронги доказали свою лояльность, а Таган, Погорелов слегка задумался, «он надежный, даже за белку не сольет». «Вы что, вправду убили неназываемого?» Ампер и агент повернулись к килоне. Девушка стояла метрах в пяти, держа автомат у бедра и направив ствол на друзей. «Не дури», – попросил Погорелов. «Тебе все равно не завладеть жемчугом. Он в коробке, кот которой знаю только я. Три неверных комбинации и подрыв». Но было ясно, что она не слышит. Ее красивое лицо исказилось, стало злым. «Жемчуг сюда», – водя стволом автомата, приказала Илона. Голос женщины звенел от возбуждения. «Мне надо, я должна», – ее речь становилась бессвязной. «Я успею, всего неделя до перезагрузки, но ну, живее!» Ствол автомата остановился на агенте. Палец начал медленно давить на спусковой крючок, и Ампер лишился. Доли секунды отделяли его друга от смерти. Рывок на пределе сил и дара. Он размылся в воздухе и буквально снес Илону, отшвырнув ее метра на три. Она летела словно тряпичная кукла. Выстрел все же произошел, но вот ушел он уже в небеса. Подняв автомат, Погорелов поставил его на предохранитель и кинул обратно на землю. Потер правое плечо. Таранить на таком ускорении оказалось очень больно. Ничего, живец все исправит и довольно быстро. Вроде без переломов обошлось. Он посмотрел на Илону. Та лежала без движения, ее грудная клетка была вдавлена внутрь, а голова вывернута под невероятным углом. Агент поднялся на ноги и посмотрел на труп. Жалко ее, зато теперь я знаю, как выглядит безумие. А ведь ей белка была нужна не для себя. Наверняка хотела кого-то спасти. Погорелов пожал плечами. «Здесь всем есть кого спасать. Каждый кто-то потерял в этом Стиксе. Слышал я историю про одного мужика, вроде как Цементом звали. Хотел дочку свою спасти. Два года жемчуг копил, чтобы купить белку». История Цемента рассказана в цикле Дениса Владимирова «Вальтер». «И чем кончилось?» «Убили его. Что-то он не то со своим свежаком делать начал». Там вообще длинная мутная история. Ну да ладно, давай похороним ее. «Какие похороны?» – отмахнулся агент. «Это Стикс. Пройдет перезагрузка и ее не станет. А могилу мне лениво копать. Можем в воду бросить». Ампер задумался, но решил не прикармливать речных зараженных, если таковые тут имеются. Просто оттащил в кусты. Совесть не мучила. и Лона сама свой выбор сделала. Ночевали в небольшом лагере, который во время вынужденного безделья соорудила покойница. «Почему ты не выстрелил?» – спросил агент. «Не хотел убивать», – ответил Погорелов. «Белка – большое искушение. Разоружил бы и перевез на левый берег. Но что вышло, то вышло. Ладно, давай спать. Нам нужно пройти завтра по реке километров 80 до Красноармейска. Там будут ждать наши».